Госпожа Сандерхолд чуть покачивалась, и, казалось, она вряд ли устоит на ногах без поддержки. Руки она держала вытянутыми, словно боялась к чему-нибудь прикоснуться. Ей выдернули клещами все ногти. Кэлен свело скулы. Невил Ренсон сурово глянул на женщину. — Расскажите, что вам известно об убийстве? Госпожа Сандерхолд, не мигая, смотрела на него, закусив губу. Глаза ее наполнились слезами. Было совершенно очевидно, что говорить она не хочет. — Говори, — стукнул кулаком по столу Ренсон. или мы признаем тебя виновной в пособничестве. — Госпожа Сандерхолд, — мягко позвала Кэлен. Женщина перевела взгляд на исповедницу. — Госпожа Сандерхолд, я знаю правду, и вы знаете правду, и это главное. Они все равно доведут до конца задуманное, с вашей помощью или бизоной. Я не хочу, чтобы вы из-за меня страдали. Пожалуйста, скажите им то, что они хотят услышать. По щекам женщины потекли слезы, но... Кэлен выпрямилась. Госпожа Сандерхолд, как мать-исповедница, я приказываю вам свидетельствовать против меня. Госпожа Сандерхолд изобразила подобие улыбки, и обратилась к совету. «Я видела, как мать-исповедница проскользнула за спиной принца Ферена. Не успел он оглянуться, как она перерезала ему горло». Ренсон довольно улыбнулся и кивнул. «Спасибо, госпожа Сандерхолд, и вы, будучи ее подругой, все же сочли необходимым прийти сюда и выступить свидетелем, потому что желали, чтобы совет и весь народ узнал правду, не так ли? Слезы еще сильнее потекли по лицу женщины. Да, хоть я и люблю ее, но должна была рассказать народу о ее преступлении. Когда госпожу Сандерхолт вывели из зала, совет признал Кэлен виновной. Рэнсон встал и поднял руку, призывая к тишине. Мать-исповедница признана виновной по всем пунктам. Раздались крики одобрения и требования немедленной казни. мать исповедницы будет обезглавлена, но не сегодня». Он сердито отмел рукой вопли протеста. Шум стих. «Она совершила преступление против народа, поэтому народ должен узнать, что справедливость восторжествовала. Люди должны получить возможность присутствовать на казни. Казнь состоится через несколько дней, когда каждый пострадавший от руки преступницы сможет присутствовать при исполнении приговора». Невил Рэнсон сошел вниз и обошел помост. Остановившись напротив Кэлен, он посмотрел ей в глаза и тихо сказал, обращаясь только к ней, а не к залу. «Собираешься применить ко мне свою магию, мать-исповедница?» Именно об этом Кэлен и думала, хотя и знала, что это ее погубит, но промолчала. Губы Ренсона растянулись в холодной жестокой улыбке. — У тебя не будет такой возможности. Я отниму у тебя три вещи. Во-первых, твою силу и ее символ. Во-вторых, твою честь. В-третьих, твою жизнь. Кэлен бросилась на него. Ренсон неподвижно стоял, сцепив руки, и смотрел, как она, сдвинувшись едва на пару дюймов, увязла в уплотнившемся вдруг воздухе. Кэлен отчаянно боролась с удерживающей ее силой. Волшебник поднял руки. Кэлен увидела вспышку и вскрикнула, почувствовав волну холода, пронизывающую тело. Будто она нагишом нырнула в ледяную реку. Ее охватила дрожь. Обжигающий холод высек слезу. Боль была так сильна, что казалось сильнее и быть не может. Как выяснилось, может. Боль сжигала внутренности, сердце готово было разорваться. Кэлен застонала. И тут она осознала, что стоит на коленях, а Рэнсон простер руки у нее над головой. Когда боль ушла, Кэлен ощутила ужас. Ее сила исчезла. Там, где она всегда бессознательно ощущала силу, теперь царила пустота. Как часто она мечтала избавиться от своей магии, но никогда не думала, что будет дальше. Она снова заплакала. Слезы утраты текли по ее щекам. Кэлен вдруг почувствовала себя голой перед толпой. Усилием воли она остановила слезы. Она не позволит этим людям насладиться зрелищем плачущей матери-исповедницы. Нет, они не увидят слезы Кэленамну. Тем временем рэнсон извлек из ножен меч принца Ферена. Зайдя за спину Кэлен, он сгреб ее волосы и оттянул их вверх.